Глава тридцать Митрохин неподвижно лежал посреди двора, беспомощно раскинув руки. Дробовик и пистолет, подобранные Алексеем, разместились на подоконнике, а оба сторонника уже бывшего верховного муфти, разоруженные, стояли за изгородью, понуро опустив головы. Здесь же толпилось и все население поселка, привлеченное к месту событий прекращением стрельбы. Лишь теперь Алексей осознал, что разоружить Митрохина было половиной дела, причем не самой трудной. Сохранить ему жизнь, вопреки воле разъяренной, жаждавшей мести толпы, оказалось гораздо труднее. Он понимал, что даже если ему удастся выполнить эту непростую задачу, Митрохин превратится для него в постоянную проблему. Рано или поздно, улучив момент, он сбежит. Как делал это не раз из самых укрепленных тюрем, и рассчитается с ним, с Алексеем. Положительного решения проблемы попросту не существовало. Любое действие заводило Алексея в тупик. Он не мог нарушить слово данного женщине, спасшей ему жизнь, и потому, превозмогая боль от наспех перевязанной раны на спине, шагнул к воротам навстречу расшумевшейся толпе. Некоторые из поселенцев сжимали в руках свои сельскохозяйственные инструменты, которые, как не раз уже было доказано историей, вполне могли использоваться в качестве оружия. «Успокойтесь и выслушайте меня!» — крикнул он, распахивая калитку и предусмотрительно не открывая ворот, чтобы иметь прямо перед собой не более одного разбушевавшегося поселенца. «Я не допущу самосуда и расправы. Мы будем судить этого человека, дадим ему возможность высказаться в свою защиту». «Да ты кто такой, чтоб нам указывать? Откуда ты взялся?» Впереди толпы, прямо напротив калитки, находился высокий, мускулистый мужчина, сжимавший в руках нечто, напоминавшее кованную острогу с двумя стальными остриями по полметра длиной. «Они что, тут на медведя собирались охотиться?» — отрешенно подумал Алексей. Он не взял с собой оружие, оставшееся на подоконнике, потому что не собирался начинать знакомство с местными жителями с перестрелки. и, кажется, здорово просчитался. «Я тот, кто избавил вас от вашего верховного муфтия. Надеюсь, это вы понимаете?» «А мы тебя не просили об этом!» нагло заявил рослый молодой парень, явно надеявшийся разом избавиться от всех представителей власти. «Выходит, опять нам нового коменданта прислали?» осведомился из-за спины высокого низкий и худой конопатый человек лет сорока. с бегавшими глазками, из тех, что находятся в каждой разбушевавшейся толпе, и, прячась за спинами, подстрекают остальных к непредсказуемым действиям. Никто его не присылал!» Раздался из-за спины Алексея голос Копылова, про которого Алексей начисто забыл в пылу схватки и лишь сейчас вспомнил, что его фигура маячила поблизости от того окна, на подоконнике которого он оставил оружие. Отступив на шаг от калитки, Алексей попытался оценить изменившуюся обстановку. Копылов стоял, гордо выпитив грудь, небрежно зажав подмышкой, на манер Митрохина, его двухстволку. В руках он держал блокнот и карандаш, делая в нем какие-то пометки. Почему-то это вполне безобидное занятие произвело на толпу магическое действие. Шум мгновенно стих, и в наступившей тишине далеко разнеслись слова Копылова. Тимохин Степан доставлен 17 августа нынешнего года по специальности «Металлург», зачислен под мастерием кузнеца, имеет два замечания, сегодня получает третье». «За что?» — взревел парень с рогатиной, Алексей подумал, что он немедленно бросится на Копылова. Но этого почему-то не произошло. «За угрозу применения холодного оружия против представителей власти». «Я ж его не применял!» «Угрожали применить». Этого достаточно для третьего замечания. И, не обращая больше внимания на сникшего Тимохина, продолжил чтение. Пеньков Николай прибыл 1 сентября нынешнего года, по специальности электрик, зачислен в колонию ремонтником, получает второе замечание. «Я же ничего не делал, у меня нет никакого оружия!» завопил Конопатый, протягивая к Копылову пустые руки. Подстрекательство к неправовым действиям, «Нарушение седьмого пункта устава», — равнодушным, размеренным голосом произнес Копылов, перелистывая блокнот. Толпа еще пыталась протестовать, но начала рассасываться. — Как вам это удалось? — спросил Алексей, когда за оградой никого не осталось. Он все еще стоял в напряженной позе, каждую секунду готовый к схватке и не зная, что ему следует ожидать от Копылова. Ему очень не нравилось заряженное ружье под мышкой бывшего коменданта и муфти. Все очень просто. Советская власть научила их жить в рамках определенных постановлений и параграфов. Мне оставалось лишь реанимировать эту безотказную систему. Если бы у нас не появился этот бандит, он кивнул в сторону Митрохина, мне удалось бы создать здесь образцовую коммуну. Но, как видите, даже несмотря на его деструктивное вмешательство, страх перед бумагой сохранился в их душах. «Мне кажется, гораздо большее впечатление произвело на них ружье, которое вы взяли, между прочим, без моего разрешения». Забросил первый пробный камень Алексей, стараясь не упустить из виду черное отверстие стволов, мотавшихся из стороны в сторону. «Ружье — всего лишь символ власти, а бумага — ее официальное выражение. С вашего разрешения я бы хотел оставить у себя это оружие. Вместе мы быстро восстановим здесь порядок». «Я не уверен, что наше понимание порядка во всем совпадает». Кстати, что это за три замечания? Какое наказание они предусматривают? Ничего особенного, всего лишь лишение расширенного продовольственного пайка, включающего столь редкие здесь деликатесы: копченую колбаску, консервированную икру, бутылку коньяка. Все это здесь чрезвычайно ценится. Похоже, когда вы меня подробно познакомите с вашим уставом, я, возможно, доверю вам оружие. А пока что будьте любезны вернуть его мне. «А что вы сделаете, если я с этим не соглашусь?» Наверное, убедительней всего будет показать это. И прежде чем Копылов успел вскинуть ружье и нащупать его курок, оно почему-то вылетело у него из рук, а сам он вновь оказался повернутым лицом к стене. На этот раз, правда, это была наружная стена дома. Но сути это не меняло, поскольку его правая рука вновь была зажата в железной хватке нового хозяина свободной колонии. «Надеюсь, в дальнейшем мы лучше научимся понимать друг друга. И если вы не хотите занять место Митрохина на предстоящем судилище, вам придется мне помогать». Алексей отпустил руку Копылова и небрежно перебросил ружье через подоконник. «Для начала мне нужен ваш совет. Что делать с этим?» Он кивнул в сторону Митрохина. «Если устроить суд, местные жители потребуют его смерти». «Наверняка потребуют». «Я не собираюсь начинать с казни». Здесь никого не будут убивать. Я не знаю, как долго нам придется тут жить. Какие-то правила, обязательные для всех, придется поддерживать. И одним из главных станет неприкосновенность человеческой жизни». «В таком случае вы должны быть готовы к тому, что эти правила не будут соблюдаться». «Почему?» «Потому что главной сдерживающей силой во всех обществах и во все времена был страх. Не будет страха, каждый начнет делать все, что ему заблагорассудится». Хорошенько, вы однако, мнение о своих соотечественниках. Ладно, поговорим об этом на общем сборе завтра. Соберите его с утра, тогда и решим, что делать с Митрохиным. Первая ночь на новом месте прошла для Алексея тревожно. Он долго не мог уснуть, мешала боль от раны. Но еще больше повторявшиеся раз за разом воспоминания. Последний разговор с Сергеем. Решение воспользоваться каналом телепортации вспышку, затмившую его сознание, и перенесшую в неизвестный и враждебный мир, в котором он почему-то оказался без своего друга. Сергей никогда не нарушал данного слова, не изменял раз принятому решению. Значит, что-то случилось, не сработало какое-то техническое устройство или изменился адрес назначения. Возможно, он никогда не узнает, что произошло на самом деле. Горечь от новой потери не заслонила в Алексея постоянную и уже ставшую привычной боль от гибели Наташи. Теперь он лишился и друга, оказавшись в одиночестве в этом месте со всеми его проблемами, которые так или иначе ему придется решать самому. И лучше не утешаться иллюзиями на скорое возвращение в родной мир. Нужно исходить из предположения, что он останется в свободной колонии до конца дней, И от его действий будет во многом зависеть, станет ли она на самом деле свободной. Коттедж бывшего коменданта, в котором он поселился, был великоват для одного человека. Дом был слишком новым, слишком чужим, полным непривычных запахов и звуков. Если хорошенько прислушаться, можно было услышать, как на нижнем этаже вздыхает и ворочается Копылов. Он наотрез отказался жить с кем-нибудь из старых колонистов. и не стал объяснять причины. Впрочем, все и так было ясно. В свою бытность комендантом он нажил среди колонистов слишком много врагов. Чтобы убедиться в этом, достаточно было внимательно прочитать написанный его рукой так называемый «Устав колонии». Особенно ту его часть, где говорится о праве коменданта назначать для работ в своем доме любую из женщин-поселка. Не составляло труда догадаться, что это были за работы. Женщины останутся для колонии постоянной проблемой, если только не произойдет новых перебросок. Их слишком мало, всего 8 на 14 молодых мужчин, включая его самого. И это обстоятельство будет порождать постоянные конфликты. Вдруг он вспомнил о девятой, о той, что спасла ему жизнь и помогла в самый страшный момент, о падчерице Митрохина. Она не сможет постоянно прятаться, а жители колонии могут перенести свою ненависть с отца на дочь. Точно так же, как это сделал не так давно он сам. Одним движением стартового рубильника отправил их обоих в неизвестность. Теперь он обязан загладить свою вину и сделать нормальной жизнь девушки в колонии. Как будто жизнь здесь могла быть нормальной. Эта проблема была прочно связана с той, которую ему придется решать завтра. Алексей до сих пор не решил, как спасти жизнь ее отца на всеобщем сборе. Слишком много мерзости успел натворить Митрохин за тот короткий срок, пока колония находилась в его подчинении. Положение было настолько сложным, что Алексей не смог никому доверить охрану Митрохина даже на одну ночь. Пришлось поместить его в подвальную камеру с остальными дверями, в которой до этого хранились продукты. Коплов тоже не вызывал у Алексея особого доверия. и этот человек останется для него источником постоянных проблем. Но им, по крайней мере, можно управлять. В этом он убедился, когда, лишившись ружья, бывший комендант мгновенно утратил весь свой опломб и беспрекословно выполнял все его распоряжения. Так и не придумав ничего стоящего к предстоящему сбору, Алексей заметил, что бледная полоска лунного света, падавшего из окна неподалеку от его кровати, постепенно сменяется розоватым светом восхода от первого из двух солнц, мрачного красного гиганта, почти не дававшего тепла, за что его можно было только благодарить, поскольку тепла с избытком хватало от второго солнца. Переведя взгляд от полоски света на полу к ее источнику, Алексей, забыв про рану, вскочил на кровати, словно подброшенной пружиной, и невольно застонал от резкой боли. Переплет окна напротив его кровати был перечеркнут фигурой сидящего на подоконнике человека. Но прежде чем рука успела нащупать рукоять спрятанного под подушкой оружия, он узнал Жанну. «Ваше появление становится с каждым разом все неожиданней». «А что мне остается делать? Мне здесь даже поговорить не с кем. Болит спина? Давайте я посмотрю. Я закончила курсы медсестер». Не дожидаясь согласия, она решительно направилась к его кровати. Плащ, скрывавший девушку от посторонних глаз, остался на подоконнике бесформенной серой грудой. На ней была лишь легкая кофточка, хорошо подчеркивающая безупречную фигурку, и юбка, оставлявшая открытыми выше колен стройные загорелые ноги. Прежде чем Алексей успел придумать подходящие слова возражения, ее руки уже завернули майку на его спине и осторожно прикоснулись к бинтам. «Где у вас тут аптечка?» Впрочем, я сама знаю. Она пересекла комнату, нашла на верхней полочке шкафа аптечку и принялась перебинтовывать его рану ловкими, почти не причинявшими боли движениями. Алексей сидел молча, и стукан и стуканом, почти полностью обнаженный перед этой прекрасной молодой женщиной, которой так восхищался Сергей. Старые связи теряют здесь всякое значение. Здесь другой мир, другие люди, совершенно другая жизнь. С прошлым покончено навсегда. Эти мысли успокоили его, помогли преодолеть ощущение нерешительности в тот момент, когда ее губы в темноте, словно бы невзначай, коснулись его сухих и горячих губ. Проснулся Алексей от звуков колокола и долго не мог понять, где он находится и что, собственно, происходит. Лишь увидев рассыпавшиеся на плече золотистые волосы Жанны, он вспомнил прошедшую ночь, но это никак не объясняло, откуда здесь взялся колокол. Алексею казалось, что он заснул всего минуту назад, но теперь за окном ярко светило второе солнце, и равномерные звонкие удары назойливо лезли в уши, внушая тревогу и желание избавиться от этих звуков. — Что происходит? — пробормотал он и, приподнявшись на постели, попытался натянуть штаны. — Так они созывают совет. Это идея моего отца. Тебе пора вставать и идти к ним. Жанна ничего больше не добавила, только взглянула на него полными слез глазами. «Все настолько плохо». «Они никогда не простят его, и ты ничего не сможешь с этим поделать». «Ладно, посмотрим. Никому не говори, что ты его дочь. Я скажу, что ты прибыла вместе со мной». «Поздно, они уже знают. Этот плащ мне подарил его Ивлев, местный мастер». «Видишь, не все так плохо». Некоторые из них понимают, что ты не можешь отвечать за поступки своего отчима. Я беспокоюсь не за себя. Ее глаза гневно сверкнули, и от этого гнева, вызвавшего яркие пятна румянца на ее щеках, она стала еще прекраснее, хотя казалось, что это невозможно. Я сделаю все, что в моих силах. Все, что от меня будет зависеть. Не выходи из дома и приготовь на всякий случай оружие. Не сомневаюсь, ты умеешь с ним обращаться. Ты собираешься идти на совет безоружным? Здесь слишком долго держали людей под дулами автоматов. Я собираюсь это изменить. Не делая этого, они расправятся и с тобой. Жанна попыталась удержать Алексея, но он мягко отстранил ее и решительно направился к двери. Со мной ничего не случится, никому не открывая, пока я не вернусь. Центральная улица поселка в середине расширялась, превращаясь в небольшую площадь. В центре ее росло единственное здесь земное дерево раскидистая сосна, под которой стоял звонарь с отрешенным видом продолжавший выбивать из висевшего на ветке металлического котла заунывные звуки. Звонарь был похож на механическую куклу, у которой никак не кончается завод. Рядом с колоколом красовалось возвышение для выступавших и выкрашенная в яркий желтый цвет небольшая скамья для особо избранных лиц, ныне пустая. На ней, согласно описаниям Копылова, сидели члены Совета колонии или те, кого подвергали общественному суду, смотря по обстоятельствам. Все мужское население поселка собралось на площади и молча стояло вокруг сосны глухой неподвижной массой. Чувствовалось, что за прошедшую ночь колонисты успели обсудить все последние события и пришли к какому-то единому мнению. Алексей сразу же почувствовал себя инородним телом, Чужаком, пришельцем, едва вплотную подошел к этой толпе, которая не шелохнулась и не расступилась перед ним. Тогда он в первый раз пожалел, что не взял с собой оружие, и подумал, что копылов был прав. Без применения силы ему вряд ли удастся что-нибудь добиться от этих людей. Лишь когда Алексея нагнал отставший копылов, стоящие к ним в полоборота люди нехотя расступились. Скорее, следуя старой традиции, чем уважению к вновь прибывшим. Добравшись до центрального возвышения под сосной, Алексей попросил звонаря остановиться, поскольку из-за издаваемого им ритмичного грохота нельзя было разобрать ни единого слова. Звонарь, нехотя и далеко не сразу подчинился. Когда, наконец, на площади установилась относительная тишина, Алексей, прежде чем начать заранее подготовленную речь, обвел всю эту небольшую толпу внимательным взглядом. отмечая тех, кого уже знал, и пытаясь угадать в незнакомых лицах, какое положение в общине они занимают, и может ли он надеяться в будущем, когда дело дойдет до голосования, на их поддержку. Вывод был совершенно неутешительным. Похоже, он проиграл еще до начала. И, бросив на уютно устроившегося на желтой скамейке Копылова сердитый взгляд, словно тот был виноват в настроении поселенцев, Алексей начал говорить. Уважаемые сограждане, по различным обстоятельствам, вопреки желаниям большинства из вас, мы оказались в этой иноземной колонии или поселении. Называйте его как хотите. Я не сомневаюсь, что все мы оказались здесь не случайно. Те, кто построил этот поселок, снабдил его энергией и запасами продовольствия, преследовали свои определенные цели, о которых мы можем пока только догадываться. Лишь одно сегодня не вызывает сомнения. «За нами наблюдают». «Конечно, за нами наблюдают. Из комендантского коттеджа. А то мы этого не знали!» С торжеством прокричал конопатый подстрекатель, обернувшись к остальным за поддержкой. «Это правда», — воскликнул Алексей, стараясь перекричать поднявшийся шум. «Но это не вся правда. Линии камер наблюдения, находящихся в каждом коттедже, сдублированы и передают свои сигналы куда-то за пределы поселка. Я проверил». «Можете сами в этом убедиться». «Я тоже это заметил», — неожиданно поддержал его электрик Пеньков. «А какие выводы из этого можно сделать?» Продолжил Алексей, едва установилась относительная тишина. «Чего от нас ждут эти инопланетные наблюдатели? И что они уже успели увидеть? Раздоры, беспредельная жестокость, кровь и страдания жителей поселка. Свары из-за оборудования, из-за женщин, из-за лишнего пайка». И что случится после того, как эти чужаки полностью разочаруются в нас и сочтут затраченные на нас усилия напрасными? Вы думаете, они озаботятся тем, что отправят нас обратно на Землю? Я в этом сильно сомневаюсь. Скорее всего, они избавятся от нас, как избавляются от крыс, непригодных к дальнейшим исследованиям любая земная лаборатория. «Мы не крысы!» — донесся из толпы чей-то возглас. «Это еще следует доказать». Устало проговорил Алексей, покидая трибуну под многоголосый, недовольный рев десятка глоток. Он бросил в бурлящую толпу хорошую затравку. И теперь следовало подождать, пока она проявит свое действие.